Исключительная мера или исключение К середине XVIII века в России начались интересные перемены, совершенно не похожие на общее ужесточение уголовного законодательства, происходившее в тот момент на Западе. Как ни странно, в жестокой крепостнической России сфера применения смертной казни стала резко сужаться. Елизавета Петровна, которую часто описывали и описывают как недалекую, но исключительно добродушную женщину, Под маской милосердия, мягкости и доброты скрывала довольно неприятный характер. Она была завистливая, давала волю бурным вспышкам гнева, и проявлялось это не только в отношении к прислуге или ближнему кругу. Придя к власти в 1442 году и арестовав своих политических противников, Мини, Холстермана и других, она не казнила их, что, безусловно, было проявлением милосердия, но при этом приказала разыграть мрачный спектакль. Осужденных привезли на место казни, где уже все было приготовлено для мучительного колесования. После этого Астерману заявили, что государь не заменяет колесование обезглавливанием. Помилование и замена казни каторгой, как Астерману, которого первым возвели на эшафот, так и остальным осужденным, были объявлены в самый последний момент, чтобы они полностью прочувствовали, что могло бы с ними быть, если бы не милосердие Елизаветы. Точно так же не были казнены и члены брауншвейгского семейства. Анна Леопольдовна, ее муж Антон Брауншвейгский и даже их сын, крошечный император Иван Антонович, представлявший наибольшую опасность для новой власти. Впрочем, содержать мальчика в ссылке в том же доме, что и его родители, но не давать им видеться и даже скрывать от них присутствие их ребенка – это тоже решение Елизаветы. Можно вспомнить ее злопамятности в деле Лопухиных, когда светских дам и их мужей пытали, в общем-то, только за то, что они много болтали. А вот оно снова — наказание за слова. А может быть, просто потому, что императрица усмотрела в нарядах и прическах Натальи Лопухиной попытку соперничества. После долгого следствия несчастных обвиненных в заговоре приговорили к колесованию, а затем всего лишь били кнутом, вырвали языки, конфисковали имущество и сослали в Сибирь. Такая вот расплата за розу в волосах у Лопухиной, с которой, похоже, началась немилость государыни. Не совсем понятно, били ли кнутом, также проходившую по делу, девятнадцатилетнюю беременную Софию Лиленфельд. Обычно считается, что нет, хотя Елизавета и оставила на бумаге, где предлагалось сначала дать несчастной родить, а потом уже пороть ее, злобную надпись. «Плутов на наипаче жалеть не для чего. Лучше, чтоб и век их не слыхать» нежели еще от них плодов ждать. Но все эти недоведенные до конца казни можно списать на острую борьбу за власть и страх Елизаветы перед возможным заговором. Однако помимо этого она приказывала жестоко преследовать всех нехристиан, и в местах, где жили староверы, опять начались самосожжения. Конечно же, это не казни, но действия людей, доведенных до отчаяния. Из России были изгнаны евреи, включая даже доктора, лечившего саму императрицу. Да и вообще, как пишет Евгений Анисимов, эта милая красавица, всегда демонстрировавшая свое природное матернее великодушие, писала начальнику тайной канцелярии указы о допросах и пытках так отрывисто, сурово и по-деловому жестко, как некогда писал свои указы шефу тайной полиции ее отец. Но в то же время Елизавета, не самая злобная, но, безусловно, и не самая добрая, и уж тем более не самая просвещенная из российских правителей, сделала то, что не пришло в голову никому из куда более ярких и умных европейских монархов XVIII века. Уже в 1744 году, через три года после вступления на престол, она приказала приостановить исполнение смертных приговоров и отправлять каждый из них на ее личное утверждение. После этого в течение почти 20 лет ее правления продолжалась борьба императрицы с окружением. Сенат регулярно подавал ей представление, намекая на то, что надо бы смертную казнь все-таки произвести, а императрица упорно отказывалась. Доводы, приводившиеся сенаторами, напоминают все то, что говорится и сегодня. Сенаторы попытались урезонить императрицу и выдвинули сразу несколько аргументов против моратория на смертную казнь. Во-первых, они полагали, что число всех этих оставленных в живых воров, разбойников, убийц фальшивомонетчиков будет неуклонно расти. Армию преступников крайне сложно удержать в повиновении, начнутся побеги, наказания несчастных караульщиков и разорения порядочных подданных. Во-вторых, сами эти подданные, увидев безнаказанность, будут склонны к злодействам, а войска к непослушанию. Наконец, по мнению сенаторов, Пагубное милосердие шло вразрез с традицией русского законодательства и особенно со строгими государственными установлениями родителя, царствующей государыни, блаженного и вечно достойного памяти Петра Великого, который смертные вины карал жестокими казнями. Мы видим здесь приводящийся и сегодня аргумент экономический. А как же всех этих убийц содержать, деньги государственные на них тратить? Аргумент юридический – Отменив смертную казнь, развяжем руки преступникам, которые ничего уже не будут бояться. И, наконец, обращение к традиции. Всегда так делали, а мы чем лучше? Специфичным для Елизаветинского царствования был еще один довод. Императрица, которая, как известно, не слишком любила заниматься государственными делами, придется тратить очень много времени на изучение смертных приговоров. В другой раз предложили смертные приговоры дворян и купцов отправлять на утверждение, ну а хотя бы подлых людей казнить просто так. Но ни на какие предложения подобного рода Елизавета не соглашалась. Мало того, в последние годы ее правления началась работа над созданием нового уложения, которое должно было заменить соборное. Увы, работа эта остановилась со смертью Елизаветы. Но перед этим законодателям было дано четкое указание. Перед началом работы комиссии над второй редакцией проекта кабинет министр Адам Алсуфьев словесно объявил, что ее императорское величество высочайше повелеть соизволило воном новосочиняемом уложении за подлежащие вины смертной казни не писать. Если бы Елизавета прожила чуть дольше, то уже в XVIII веке Россия получила бы законодательство, где смертной казни не было бы вовсе. И это была бы совершенно уникальная ситуация. Почему императрица так упорно отказывалась от утверждения смертных приговоров? Считается, что, начиная борьбу за престол, она дала клятву перед иконой в случае победы никого не казнить. Похоже, истово-религиозная Елизавета действительно просто хотела сдержать слово, данное спасителю. При остановке экзекуции за тяжкие преступления не имело теоретических обоснований и никак не была связана с развитием юридического знания того времени. Любые рассуждения об ограничении публичности казни, переносе акцента со зрелищности расправы на торжество справедливости в суде, переходе от наказания тела к предотвращению повторного деяния и прочие идеи, волнующие европейских философов и правоведов, мало занимали императрицу. Логика христианских заповедей напрямую привела ее к хорошо известному вопросу. «И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить?» Именно поэтому решение Елизаветы столь удивительно. Можно, конечно, сказать, что наказания в России все равно оставались ужасающими на уровне тогдашней юстиции. Преступникам рвали ноздри, их клеймили, били кнутом и подвергали многим другим страшным мучениям можно вспомнить о вечном солдатском ужасе Шпицрутных. Но все-таки людей не казнили. Не было больше тел казненных, выставленных на всеобщее обозрение и поругание. Не было ни открытых, ни тайных казней. И тот факт, что Елизавета в свой жестокий век дошла сама, даже не столько умом, сколько душой, до необходимости не казнить, напоминает о восклицании Руссо. Сердце ропщет. Это, наверное, один из самых важных доводов против применения казни. Перед ним бледнеют все рациональные доказательства. Правление Елизаветы сменилось коротким и несчастливым царствованием Петра III. Но вот что интересно. Мы всегда смотрим на него глазами его жены Екатерины, не поскупившейся в мемуарах на подробное описание глупости, невежества и жестокости мужа. Из-за Елизаветы с Алексеем Разумовским он подсматривал в дырку в стене, и во взрослом возрасте играл в солдатики, и крысу, которая отгрызла голову игрушечному солдату, приказал повесить. В общем, картина неприглядная. Петр Федорович явно не был выдающимся государственным деятелем, но все-таки при любом супружеском конфликте, даже царском, имеет смысл выслушать обе стороны. Екатерина II, ненавидевшая мужа и всю жизнь стремившаяся оправдать совершенный переворот и смерть Петра при невыясненных обстоятельствах, представляла одну версию отношений супругов. Петр Федорович свою оставить не успел. Вскоре после свержения с престола он был, скорее всего, убит Алексеем Орловым. Но как бы то ни было, интересно, что и при этом странном и вздорном солдафоне продолжился курс на смягчение наказаний. Одна из главных претензий, предъявлявшихся Петру Третьему, его восхищение Фридрихом II, прусским королем, бывшим в то время врагом России. Но, похоже, Петра восхищал не только Фридрих, военачальник, но и Фридрих, законодатель. Еще в 1740 году, вступив на престол, прусский король отменил пытки, а Петр вскоре после своего вступления упразднил печально знаменитую в Елизаветинскую эпоху тайную канцелярию, где тоже пытали арестованных. Свергнув ненавистного мужа с престола, к власти пришла Екатерина II. Ее действия, связанные с наказаниями вообще и со смертной казнью в частности, уже не были столь импульсивными, как у Елизаветы. Екатерина любила подчеркивать, как много она работала над собой и читала в молодости, как будто готовясь к будущему царствованию. И вот она стала владычицей огромной державы. В самых разных сферах, будь то крестьянский вопрос, организация государственного управления или применение смертной казни, императрица вынуждена была учитывать противоречивые факторы. Прочитанные, осмысленные и усвоенные идеи философов-просветителей предполагали одно – а боязнь оттолкнуть от себя дворянство, лишний раз напомнить об очень слабых основаниях собственной власти, выпустить наружу мятежные настроения низов, подталкивали к другому. В результате Екатерине, как и всем философам на троне, того времени приходилось мучительно искать в политике некий срединный путь, что удавалось далеко не всегда. Правители, следовавшие, как и Екатерина, политике просвещенного абсолютизма, пытались сделать правосудие менее жестоким. Так прусский король Фридрих II отменил пытки, а император Священной Римской империи Иосиф II пошел дальше и, тоже запретив пытки, еще и резко сузил сферу применения смертной казни. Брат Иосифа Леопольд, В бытность свою герцогом Тоскана ее и вовсе упразднил первым в Европе. По этому же пути пошла Екатерина II. С 1765 года она работала над своим знаменитым наказом. Он должен был определить основные направления деятельности уложенной комиссии, которой предстояло продолжить незавершенную при Елизавете работу над новым сводом законов. Историки давно выяснили, на какие источники опиралась императрица в своей работе. Среди них была знаменитая книга «Чезаро Беккария» о преступлениях и наказаниях, где содержался призыв к отмене смертной казни. Но так далеко Екатерина зайти не смогла. Возможно, она знала, с каким сопротивлением столкнулась ее предшественница, а, может быть, ей самой полная отмена представлялась слишком радикальной мерой. В наказе она выделила четыре вида преступлений против закона и веры, против нравов, против тишины и спокойствия и против безопасности граждан. Святотатство любого рода, так жестоко каравшееся в предыдущие века, с ее точки зрения должно было наказываться, как, впрочем, и другие преступления, исходя из свойства самой вещи, а значит, жизнь за него отнимать было нельзя. Екатерина предлагает такие наказания, как изгнание из храмов, исключение из собрания верных на время или навсегда, удаление от их преступников присутствия. Как видим, происходит невероятный рывок вперед. Никаких сожжений на костре за ограбление церкви или воспрепятствование церковной службе. Преступления против нравственности в истории человечества часто карались смертью. Вспомним развращавшего молодежь Сократа, или побивание камнями неверных жен. Екатерина и здесь оказалась верна себе. Она, правда, оговаривает, что речь не идет о похищении или изнасиловании, но для всех остальных случаев предлагает лишение выгод от всего общества, присоединенных к чистоте нравов, денежное наказание, стыд или бесславие, принуждение скрываться от людей – бесчестие всенародное, изгнание из города и из общества, словом, все наказания, зависящие от судопроизводства исправительного, довольны укротить дерзость обоего пола. Преступления, нарушающие спокойствие и тишину граждан, тоже должны были наказываться лишением оного спокойствия, ссылкой, исправлением и другими наказаниями, которые беспокойных людей возвращают на путь правый и приводят паки в порядок установленный. Что это значит, не совсем понятно, но ясно, что и в данном случае Екатерина предлагает довольно мягкий вариант наказания, особенно для того времени. И, наконец, для преступлений против безопасности граждан она определяет наказания, которые называются особливым именем казни. Но даже здесь все гораздо мягче среднего уровня эпохи. Опять предлагается обратное воздаяние. Гражданин бывает достоин смерти, когда он нарушил безопасность даже до того, что отнял у кого жизнь или предпринял отнять. Если же совершено было покушение на собственность, то и наказываться оно должно потерянием имения, а когда у преступника нечего конфисковать, то телесными наказаниями, но не смертью. Итак, ни воры, ни воры-рецидивисты, ни даже те, кто ограбил церковь с точки зрения императрицы, казни не заслуживают. Это не противоречит тому, что она признает право на существование казни, называя ее некоторым лекарством больного общества. После этого императрица, явно вдохновленная книгой «Беккария», долго рассуждает о необходимости смягчения наказаний в принципе, о том, что жестокие наказания не снижают уровень преступности, и, наконец, отмечает, что весьма худо наказывает разбойника, который грабит на больших дорогах, равным образом, как и того, который не только грабит, но и до смерти убивает. Всяк явно видит, что для безопасности общенародной надлежало бы положить, какое различие в их наказании. Далее следует мысль, и сегодня часто используемая противниками смертной казни, в споре с теми, кто утверждает, что страх перед наказанием является сдерживающим фактором. Есть государства, где разбойники смертного убийства не делают, для того, чтобы воры, грабительствующие только, могут надеяться, что их пошлют в дальнее поселение, а смертоубийцы сего ожидать не могут ни под каким видом. Можно предположить, что если бы идеи наказа были воплощены в жизнь, то в новом законодательстве количество преступлений, карающихся смертной казнью, резко сократилось бы, и смертные приговоры выносились бы только тем, кто отнял у кого жизнь или предпринял отнять. но дальше История о применении идей просвещения в России делает неожиданный поворот.